Глава 48. Робби остановил скутер возле все того же заброшенного многоквартирного дома, которому просил подъехать Декера и Джеймисон навстречу с Синим. Его босса здесь уже не было, но внутри здания у Уилла имелись защищенные средства связи для контакта с ним. А еще Робби на данный момент выбрал эти руины в качестве своей домашней базы. Некий шумок достиг его ушей за несколько секунд до того, как его уловил бы не столь подготовленный человек. Это своевременное предупреждение означало, что ему предстояло прожить как минимум еще один день. Наверное. Он немедленно метнулся в укрытие возле подъезда и выхватил пистолет. Различил как минимум пятерых. Откуда они появились, Робби так и не понял. Вероятнее всего... Они засели здесь еще до его приезда, а значит, его укрытие спалилось. В лунном свете ему было видно, что на всех легкие бронежилеты, а в руках автоматическое боевое оружие. Они наступали с знанием дела, выстроившись ромбом. Без вариантов, нельзя выстрелить хотя бы в одного, не раскрыв своего местонахождения, а укрытие не выдержало бы плотного огня. Из этой дилеммы ясно следовал первый тактический шаг. Поскольку отбиваться из нынешней позиции было нереально, Робби сменил ее. Метнулся к подъезду и взлетел вверх по ступенькам, прежде чем успел попасть кому-то на прицел. Любое здание, которое Уилл выбирал для подобных целей, всегда тщательно заранее исследовалось, и данное тоже не являлось исключением. Свернув влево, он промчался по коридору, проходящему через весь первый этаж. Оказавшись возле задних дверей, присел на корточки и осторожно выглянул. Тактические фонари и винтовочные дула двигались в его сторону. У противника хватило ума перекрытий черный ход. В этой операции явно не обошлось без некоторого планирования. Услышав, как открывается дверь подъезда, Робби бросился к лестнице, бегом взлетел на три лестничных пролета, проскочил в дверь и устремился по коридору к последней двери слева, отпер ее и тут же закрыл за собой на засов. Подбежал к окну, уже слыша множество ног в разнобой топающих по ступенькам. Он даже и не думал позвать кого-нибудь на помощь, поскольку звать было некого». А даже если бы и было, никто бы не успел добраться сюда вовремя. Роби приходилось полагаться только на себя самого, что было для него совсем не ново. Открыв окно, он выбросил из него свернутую кольцами веревку, которую заранее припрятал под шкафом. Там же дожидался своего часа и небольшой вещмешок с некоторыми вещами, которые могли оказаться полезными в подобных случаях, а также со средствами связи. Закинув его на плечо, Робби привязал конец веревки к перилам небольшого балкона на торце здания. Глянул вниз и на сей раз не увидел ни лучей фонариков, ни каких-либо других признаков того, что кто-то дожидается его внизу. Должно быть, все преследователи уже вошли в здание. Издалека Робби увидел мигающие огни самолета, распарывающего ночное небо. Где-то вдали, на нефтяных участках, Огненными призраками горели многочисленные газовые факелы. Перевалившись через перила и обхватив веревку переплетенными между собой ногами, он стал методично спускаться вниз. Как только его ноги коснулись земли, вытащил свой пистолет, навинтил на ствол глушитель, присел на корточки, прицелился и подстрелил человека, который только что появился из-за угла. Тот, не издав ни звука, повалился на землю, но хлопок, подавленного глушителем выстрела, разнесся по плоской темной земле, подобно грохоту пушки. Те, что находились наверху, теперь бросились вниз. Изнутри здания Робби услышал топот ног, стремительно спускающийся к первому этажу. Он рванулся влево, когда шквальный огонь ливнем обрушился на него сверху. Теперь у противника было еще и преимущество в высоте. Пули отскакивали от оштукатуренной стены здания, перекрученные кусочки металла разлетались во всех направлениях. Робби почувствовал, как один взрезал руку, но не замедлил бег, пока не достиг человека, которого уже убил. Одним плавным движением вздернул его вверх и прикрылся им как щитом, выхватив у того из рук коротенький пистолет пулемет а из широченных карманов для боеприпасов на штанах три запасных магазина на 30 патронов каждый. Когда пули заколотили в труп, Робби немного выждал, а потом бросил его на землю и быстро скрылся за углом здания. Достигнув фасада, он упал в положение лежа на животе и открыл огонь в тот самый момент, когда плотная группа мужчин вырвалась из подъезда. Из-за надетых на них бронежилетов целился он только в голову и достаточно быстро уложил всех пятерых, рванувших прямо под его ствол. Те, кто не умер сразу, стонали, кричали и ругались, когда Робби поднялся и бросился к своему скутеру. Тут он услышал еще один звук, который заставил его сменить направление, а потом камнем упасть на землю в тот самый момент, когда вокруг него опять засвистели пули. Перекатившись вправо, Робби прицелился и накрыл пространство перед собой шквальным огнем. Это дало ему пару-тройку секунд, чтобы оценить новую угрозу. Она надвигалась сразу с двух направлений, с 90 и 270 градусов. Похоже, что в каждой группе было по шесть человек, вооруженных до зубов и в бронежилетах. Роби даже немного польстила, что по его душу отправили практически целый взвод. Расстреляв остаток патронов в магазине, чтобы поддержать противника в отдалении еще пару секунд, он воткнул в пистолет пулемет свой предпоследний боезапас. Скутер теперь даже не обсуждался, поскольку остался на территории, занятой противником. Роби не мог даже сунуться в ту сторону, его бы срезали за считанные секунды. Никто не спешил к нему на помощь, противник в десятеро превосходил его численностью, и у него оставалось всего два магазина на 30 патронов и еще семь патронов в пистолете. А у них наверняка имелись тысячи патронов, которые они были готовы истратить на него. Так что теперь это была просто война на измор, лишь с одним ясным исходом. Он подумал было вытащить телефон и позвонить Декеру только лишь с той целью, чтобы сообщить ему, что происходит, и попросить взять на себя ответственность за свое мертвое тело. Но передумал. Это пораженческое поведение, а пораженчества у Роби в крови не было. Он глянул влево, а потом вправо, прикидывая варианты возможных действий, а группа мужчин перед ним неуклонно продвигалась вперед. Только чтобы показать, что шутить с ним не стоит, он сосредоточился на одном из них, ведущем всю эту стаю с правого фланга. Понаблюдал за этим парнем сквозь оптический прицел своего пистолета, секунд десять вычисляя схему его обманных движений. Прицелился получше, и когда этот человек в очередной раз шагнул вправо, этот шаг оказался последним в его жизни. Как только тот бездыханным свалился на землю, Робби немедленно перекатился влево и продолжал двигаться. Пули сразу же впились в то место, которое он только что занимал и которое выдал его выстрел. Но тут остальные прекратили стрелять и попадали на землю. Робби мог представить, какие переговоры ведутся сейчас по радиогарнитурам касательно оценки ситуации и метода решения созданной маленькой проблемы. Робби не стал ждать исхода этой дискуссии. Перекатился еще левее и продолжал катиться, пока не наткнулся на клумбу, полную маленьких кустиков с увидающими цветочками. Лучи тактических фонарей летали над землей, пытаясь нащупать его с безопасного расстояния, поскольку у пистолета пулемета есть ограничения по прицельной дальности стрельбы. Эта разновидность оружия создана, чтобы сеять смерть в ближнем бою, но на больших расстояниях толку от него мало. Робби прикидывал, не использовать ли свет фонарей в качестве удобной мишени, чтобы снять еще одного-двух неприятелей. Но подобные действия привели бы только к шквалу огня, направленному точно на него. И Он не мог до бесконечности укатываться от опасности. Они скоро это поймут и засыплют градом пуль все места, в которые он только мог податься. При таком численном преимуществе хотя бы одна из пуль неизбежно найдет его. Он еще раз оценил ситуацию. Ситуация была говенная, это уж точно. Но у Роби еще оставались кое-какие карты в рукаве. Открыв вещмешок, он вытащил оттуда два металлических баллончика размером с палец и пару наушников со встроенной батареей. Надел наушники, включил, ткнул впусковую кнопку на каждом из металлических баллончиков, бросил один, потом другой. Они стукнулись о землю примерно в двух футах от его врагов. За ослепительной вспышкой последовала выбивающая барабанные перепонки лавина звука, и, что гораздо печальней для оказавшихся поблизости, туча плотно летящих осколков, увернуться от которых совершенно нереально. Через две секунды Робби вскочил и выпустил в облако дыма перед собой длинную очередь, полностью опустошив магазин а потом побежал влево к дороге, зигзагообразно виляя из стороны в сторону. Услышал за спиной выстрелы, но ни один из них не попал в цель. Когда Робби обернулся, дым немного рассеялся, и он со смятением увидел шестерых мужчин, устремившихся в его сторону. Они, должно быть, предугадали его тактику и держались достаточно низкой, чтобы осколки гранат безобидно пролетели над ними. Повернувшись, он разрядил в них свой последний магазин. Двое повалились на землю, но оставшиеся четверо ответили огнем и продолжали напирать. Похоже, его нынешняя и далеко не выгодная позиция превращалась в его последнюю линию обороны. Отбросив бесполезный пистолет-пулемет, Робби выхватил пистолет, опустился на колено и прицелился. Он мог практически наверняка снять двоих, прежде чем оставшиеся двое столь же уверенно подстрелят его. В подобный момент следовало действовать наверняка. Глядя в оптический прицел, укрепленный на планке пикатини пистолета, он уже хорошо представлял, как они обойдутся с ним. Планка пикатини – приспособление для быстрой установки оптического или лазерного прицела, фонаря и прочего на огнестрельное оружие и мысленно приготовился встретить град пуль, которые оборвут его жизнь. Окей, Робби, это было отличное выступление, но все отличные выступления неизбежно подходят к концу. В следующую секунду один из преследователей вдруг упал, потом второй, потом третий. Все получили по пуле в голову, вокруг повалившихся на землю вооруженных мужчин разлетелись осколки черепов, ошметки плоти и брызги крови. Точные выстрелы следовали один за другим так часто, что почти слились в один. Но дело в том, что Робби пока не успел нажать на спуск своего пистолета. Когда единственный оставшийся противник остановился и огляделся по сторонам, гадая, откуда, черт возьми, летят пули, Еще одна пробила ему череп и вылетела из затылка. Последний из преследователей упал на землю Северной Дакоты, не успев даже вскрикнуть. Поднявшись с земли, Робби тоже огляделся, держа пистолет на готове. Только то, что кто-то устранил его врагов, вовсе не означало, что это был его союзник». Он резко обернулся, услышав дробный топот шагов, быстро приближающихся с противоположной стороны дороги. Нацелил пистолет на незваного гостя. Когда этот человек подбежал ближе, чтобы можно было его разглядеть, Робби чуть ли не впервые в жизни застыл, как пораженный громом. Опустил ствол. «А ты-то что тут делаешь? Черт побери!» Одетая во все чёрное Джесси Карил опустила изготовленную по спецзаказу снайперскую винтовку со своим любимым оптическим прицелом. Сначала оглядела с ног до головы его, а потом поле битвы у него за спиной. Опять переведя на него взгляд, отозвалась. «А ты как думал? Спасаю твою задницу!»